При монастырях, бравших на себя, помимо молитвенных, еще и государственные функции, а многие монастыри были крепостями, возникали новые очаги культуры. Там развивается иконописное дело, сохраняется летописание, переписываются духовные и светские произведения. Как уже говорилось, даже монголы опасались затрагивать христианскую веру русских и старались не вступать в конфликт с православной церковью, что позволило скопить большие материальные и духовные богатства, пошедшие позже на дело возрождения Руси. По разным направлениям, сначала медленно, затем все быстрее, деятельность русичей не только подняла страну из руин, но и позволила накопить силы и средства для великого дела объединения ее земель, постепенно подтачивать заносчивое могущество ордынских ханов, чтобы, наконец, бросить ему открытый и смелый вызов. Кто думал-гадал, что Москве царством быть, и кто же знал, что Москве государством слыти? Нотки удивления слышались в этом вопросе многих россиян даже столетия спустя, когда город был уже столицей могущественного государства. А возникла Москва много раньше, задолго до ныне признанной официальной даты. На берегу реки, носившей финское название «Москва», По разным точкам зрения переводы могут быть следующие – «Щевелевая река» или «Мать-медведица» или «Черная вода». Древние сказания говорят, что на месте деревень первых славянских поселенцев со временем возникло село боярина Степана Кучка. И село это называлось первоначально по его имени – Кучково. Память об их первоначальном владельце еще долго хранили московские старожилы. Территорию на Лубянке и Сретенке – Они обычно назвали Кучковым полем. Заботу об устройстве Москвы, укреплении, превращении в городок, а затем и в город, взял на себя Суздальский князь Юрий Владимирович Долгорукий. Со временем земли по Москве-реке вошли в состав Владимирского княжества, московский удел которого достался младшему сыну Александра Невского Даниилу Александровичу. Московские земли в те времена были перепутьем по дороге из Суздальских к Черниговским и Киевским землям. Обычно в Москве сидели, переменяясь, разные князья, младшие сыновья Суздальских, Ростовских, Владимирских, Великих князей. Как и другие города, Москву опустошили воины батыи, Но вскоре, с появлением Даниила, Москва стала стольным градом, хотя и небольшого, но все-таки самостоятельного княжества кажущаяся необъяснимость, загадочность дальнейшей судьбы Москвы действительно вызывает поначалу удивление. В самом деле, в те времена и до них блистали на политическом небосклоне Руси Суздаль и Ростов, на смену которым пришел Владимир, оба Новгорода, Псков, Тверь, Смоленск, Рязань. Причин московского возвышения несколько. Одни крупных княжества обессилили друг друга в усобицах, другие, как Смоленск, и более западные земли попали в орбиту влияния литовцев, третьи – Новгород и Псков – больше сил тратили на освоение огромных территорий на севере, Рязань, будучи пограничной, все время была вынуждена вести разорительные пограничные сражения с монголами, Тверь, располагаясь севернее, была просто беднее. Но поначалу положение Москвы и ее князя, казалось бы, было безнадежным, бесперспективным и в видах на высшую власть на Руси. Москву долго никто не считал конкурентом в борьбе за великое княжение, что подстегивало, воодушевляло московских правителей, начиная с Даниила. Их честолюбие и дальновидные расчеты, естественные для любого из собратьев, прикрывались и хитростью, и терпением. Если монгол было сложно победить, а терпеть не всегда хватало сил, то их можно было просто обмануть. Московские места незаметно, но довольно быстро стали центром притяжения народных сил, уже по своему местоположению. Обширные лесные дебри, реки и речушки давали людям из мест, лежавших к востоку и юго-востоку, возможность скрыться от ордынских ратей. Беженцы заводили пашню на полянах, расчищали лес, ставили новые деревни. И не только крестьяне. Ростовский боярин Кирилл, не раз испытавший, как и все жители Ростова, о разорительные набеги ордынцев, решил перебраться с домочадцами в глухие леса, к городку Радонеж. Здесь принял постриг сын его Варфоломей, известный нам как великий святитель русской земли Сергий Радонежский. Московские князья умело использовали и труд все увеличивавшегося населения, и удобные торговые пути, и то и другое давало немалые доходы, и относительную безопасность от Орды, которая часто громила княжества Рязанские и Нижегородские, Владимирские и Суздальские. Но до московских пределов ордынцы доходили лишь изредка. Это позволило использовать ту самую московскую сметку. Даниил Александрович некой хитростью, как говорит летописец, захватил у рязанского князя Коломну. Это был крупный успех. А сын его, Юрий Данилович, овладел Можайском. Однако более в истории известен другой сын Даниила. Иван по прозвищу Калита, который и продолжил дело отца и брата. В начале его правления Московское княжество все еще нельзя было назвать большим. Пять десятков с небольшим сельских властей, четыре десятка дворцовых сел и несколько городов с уездами. Помимо Москвы это были Коломна, Можайск, Серпухов, Руза, Звенигород и переславль залесский Но накопив средства уже известными способами и немалые, Калита смело покупает земли, к примеру, Углич, Галич и Белозерск. Не гнушается и селами, деревнями, в уделах князей соседей. Его преемники добавляют к ним новые владения. Боровск, Верию, Волколамск, Медынь, Дмитров, Тарусу, Муром. Переходили в руки князей московских и целые княжества, например, Нижегородское, через династические браки. 14-е столетие стало эпохой зримого усиления могущества Москвы. Одной из главных тем была борьба со своими соседями за ярлык на великое Владимирское княжение, дававшее право собирать налоги в пользу монгол с других северо-восточных русских земель. Такое право давало возможность удерживать часть Дани и направлять ее на политические и военные цели. Стоит сразу указать, что такой статус в то время не только не считался зазорным, но и давал ощутимые политические выгоды, За ярлык боролись и Нижегородское, и Тверское, и Владимирское княжество. Борьба эта была долгой и подчас кровавой. Приняли в схватках за власть участие князья, усилившейся Москвы. Первым вызов бросил Юрий Данилович, внук Александра Невского. Женившись в Орде на сестре хана Узбека, он добился своего. Стал великим князем Владимирским, но в схватке за власть погиб его двоюродный дядя, князь Михаил Тверской. Первый московский князь на русском престоле правил 7 лет, но пришла и его очередь испить горькую чашу. Дмитрий Михайлович, Тверской князь, сын казненного монголами Михаила, нажаловался в Орде на Юрия, и вскоре, по воле узбека, его туда вызвали и убили. Та же участь, впрочем, постигла вскоре и Дмитрия Тверского. Так ордынские ханы стравливали между собой своих русских вассалов-князей, убирали неугодных, ослабляя тем самым Русь при князей, их жалоба в Орде, призыв на помощь военных отрядов из нее разоряли города и селения Руси. Великий Владимирский ярлык перешел верстным князьям, а Москва досталась Ивану Даниловичу Калите в 1325 году. Он сыграл такую роль в истории Руси, в складывании ее государственности, что Московскую династию подчас именовали по его прозвищу «Калитовичами». Калита – это кошель с деньгами на поясе. А самого Калиту подчас считали первым русским царем. Князь Иван не примирился с гибелью брата и потерей Владимирского княжения. Вскоре представился удобный случай. В Твери в 1327 году произошло восстание против баскаков, в ходе которого тверичи перебили монгольский отряд. Ситуация могла оказаться крайне опасной для всей северо-восточной Руси. Монголы уничтожили бы всех – не разбирая, кто прав, кто виноват. Иван Московский быстро отправился в Орду и смог убедить хана Узбека в том, чтобы тот умерил свою ярость. Монгольское войско и дружина Калиты разгромили Тверь, но большого похода Орды удалось избежать. Калита убедил огромными денежными подарками хана, что это локальное, случайное выступление. Продемонстрировав Орде возможность обеспечить спокойствие на Руси, Калита хотя и заплатив дорогую цену, смог вернуть себе Владимирское княжение. Свою политику он расчетливо сообразовывал со складывавшимися обстоятельствами. Его хитрость и жестокость, а для политиков всех времен – не редкость, поразительное его терпение, дальновидность и целеустремленность. Смиренная мудрость князя в Орде, куда он ездил на поклон довольно часто, его льстивые речи и многое золото и серебро – Хану и Ханшам, Мурзам и прочим Делали свое дело Там его слушали и ценили У себя же дома он был беспощаден Не только с князьями-соперниками Но и с лихими людьми Татями, преступниками Умело подавляя всякое недовольство При всем этом Калитас умел навести порядок Во Владимира-Московских землях В них, наконец-то, воцарились Мир и спокойствие Бысть оттоле, говорит летописец Тишина велика по всей русской земле на 40 лет, и сташе татарове воевать и землю русскую. Несомненно, русские люди той поры благословляли и благодарили Калиту и его сыновей. Лишь при внуке Дмитрии Донском снова начались неприятности с беспокойными соседями. Калита достиг многого, и в этом он талантливый продолжатель дела деда Александра Невского. Его власть признали многие князья. Чтобы собрать полностью дани выхода Ордынские, он организовывал поход на постоянно бунтующий Новгород. Тяжело было платить серебро ханам, но зато плательщики вздохнули от великой истомы, многих тягот и насилия татар. А у самого строгого и мудрого правителя скапливались деньги из тех, что нужно было отвести в Орду. Это давало ему еще один рычаг для усиления своей власти. Не меньшее значение на этот раз в сфере не политической, не финансовой, а в духовной, имел его успех и в области церковно-религиозной. Еще в конце предыдущего столетия киевский митрополит Максим, глава Русской Православной Церкви, перенес свою кафедру из Киева во Владимир. Его преемник, митрополит Петр, часто бывал в Москве, объезжая своей епархии, и калита сумел заручиться его поддержкой. Митрополит Феогност, наследовавший митрополичью кафедру, и совсем переселился в Москву, на подворье рядом с гробом чудотворца Петра, ставшего вскоре одним из самых чтимых на Руси святых угодников. В глазах русских людей тех лет это событие, вне сомнения, было знамением Господним. Значение Москвы еще более повысилось, поскольку она стала церковным, духовным центром всей Руси. Конечно, исторический образ Ивана Калиты далек от идеального, Был он человеком своего времени, жестким, подчас жестоким, очень изворотливым, иногда жадным, но цель, которую он ставил и которой смог добиться, многое объясняло в глазах и современников, и потомков. Вполне очевидно, реальный его образ со временем поблек, осталось то, что ценилось современниками, его качество как устроителя порядка на Руси, как верного сына церкви, как защитника внешних рубежей нарождавшегося государства. Ведь с Калиты, великое княжение, все увеличиваясь в размерах и становясь государством Владимиро-Московским, а потом Московско-Владимирским, устойчиво, с редкими и недолгими перерывами находилось в руках его прямых потомков и преемников. Сыновья Калиты Симеон Гордый и Иван Красный во всем придерживались курса, завещанного им отцом. Они по-прежнему ездили в Орду, ублажая ханов, А Симеон даже побратался с сыном хана Узбека Дженебеком. Но если отцовское наследие помогало сдерживать монгол на востоке, то на западе Руси появился новый враг. Там, за спиной Руси, возникло сильное государство – Литовское княжество. Так как в состав литовских владений входили и русские земли, Смоленщина, например, то литовский князь Ольгерт стремился, используя уже захваченные как плацдарм, еще больше расширить свои владения. Москва, таким образом, стала главной помехой на его пути, и Ольгерд поддерживал Тверь, сам дважды пытался взять Москву. Литва натравливала на Москву и ордынцев, предлагая совместные действия против нее и указывая Орде на то, что Русь слишком усилилась и стала опасной. Тем не менее, процесс возвышения Москвы был уже неостановим, тем более, что на стороне князей московских оставалась церковь. Митрополит Алексей, в годы младенчества Дмитрия Донского, а тот остался без отца в 9 лет, был фактически правителем московского княжества, оказав огромное влияние и на развитие всей московской Руси, и на молодого княжича. Постепенно подрастая и опираясь на помощь митрополита Алексея, молодой князь Дмитрий продолжал политику своего отца и своего деда. Помимо новых земельных приобретений – он начал вести долгую и успешную борьбу с Михаилом Александровичем, князем Тверским, на стороне которого постоянно продолжала выступать Литва. Взаимные набеги разоряли города и деревни, и московские, и тверские. Кончилось тем, что Дмитрий Иванович не пустил соперника во Владимир и организовал в 1375 году поход на Тверь, носивший по существу общий русский характер. К его войску подошли на помощь дружины многих князей-союзников. А войска из Орды и Литвы, на что надеялся тверской правитель, не пришли. Ему пришлось склонить голову перед бывшим врагом и соперником, как брату младшему перед старшим. 25-летний московский князь, окруженный помощниками-боярами, с мудрым наставником Алексием, во всех этих событиях выступил лидером национального масштаба. Русь к этому времени укрепилась настолько, что Дмитрий решил бросить открытый вызов Орде, которая в это время, кстати, начала распадаться. Ханы там менялись с головокружительной быстротой, а истинным владетелем Орды являлся темник Мамай, не являвшийся Чингизидом, то есть бывший незаконным властителем Орды. Многие другие ханы, ненавидя Мамая, отказались поддержать его поход на Русь, что также учитывалось Москвой. В 1377 году войско московского князя Дмитрия Ивановича подошло к Казани, где обосновался один из ордынских князей и принудило его платить дань Руси. Правда, вскоре монголы нанесли ответный удар, застав врасплох нижегородскую дружину на реке Пьяни. А в следующем году решили сделать еще одного кровопускания Руси, стремясь восстановить порядок, как при Батые. Противники встретились на реке Воже в Рязанских пределах. Монголов, переправившийся через реку, прижал главный полк, а с обоих флангов ордынцев начали охватывать еще два русских полка. Врага разбитого в прах, прижали критей и почти полностью уничтожили. Погиб и предводитель монгол, Мурза Бегич. Мамай готовился к новому покорению Руси долго, два года. Помимо своих войск, он нанял генуэзских наемников и помощь ему обещал литовский князь Ягайло. Сын Ольгерда. Особую политику ввел Олег Рязанский. За разгром на реке Вожи монголы первыми отомстили бы ему. И поэтому Рязань заняла нейтральную позицию, пообещав монгол помощь, но не оказав ее. И в то же время упредив о замыслах монгол Москву. Между тем собирал Рати и Дмитрий Иванович. Дружины шли со всех сторон. И из собственно Московско-Владимирских земель и многих других. На врага встала почти вся Русь. Ее воинов, усилия ремесленников и пахарей, хорошо вооружили, снабдили всем необходимым для предстоящей смертной сечи. На Руси царила атмосфера национального подъема. Одно из сказаний о Мамаевом побоище в эпических, блинных тонах говорит об этом. «Кони ржут на Москве, звенит слава по всей земле русской, трубы трубят на Коломне, бубны бьют в Серпухове, стоят стяги у Дона Великого на берегу». По преданию, на битву с врагом Благословил князя Дмитрия и его воинство игумен Сергей Радонежский. Человек скромный и трудолюбивый, он уже тогда имел огромный авторитет в народе. Мирил князей, ссорившихся между собой, сострадал всем обиженным и убогим. Его слова и поступки становились известны по всем городам и деревням русским, а нравственное влияние старца благотворно воздействовало на всех, кого заботила судьба России. Этому же способствовали многие его ученики – основателей обителей в разных концах страны. Его твердая поддержка общенародных усилий в борьбе с Ордой многое значило в глазах народа и укрепление его духа, твердой решимости противостоять Мамаю и спасти Русь от страшной угрозы. Послав с Дмитрием на битву двух монахов, Александра Пересвета и Андрея Ослябю, бывших воевод, он тем самым благословил Дмитрия на битву. Дмитрий Иванович первоначально повел свое войско из Москвы к Коломне, Здесь, на девичьем поле, он сделал ему смотр. По пути на юг к нему присоединились дружины двоюродного брата Владимира Андреевича, князя Серпуховского, и полско-брянская дружина Андрея и Дмитрия Ольгердовичей, вождовавших с Егайлом. Дмитрий талантливо продумал марш на юг к месту встречи с ордынцами. Движение Рати по границе с Рязанским княжеством исключило из предстоящей схватки силы Рязани. А марш от Коломны на запад и быстрое продвижение на юг у таких верхов Дона пресекло пути объединения войск Егайла и Мамая. У Дона на реке Неприадве в ночь с 7 на 8 сентября 1380 года Дмитрий с войском переправился через реку и расставил полки на широкой равнине, Куликовом поле. С юга сюда же подошло войско Мамая. С обеих сторон насчитывалось, вероятно, более 100-120 тысяч воинов. Дмитрий обезопасил свое войско тем, что с боков его прикрывали болотистые низины, не дававшие монголам применить конницу. В ближнем лесу расположился засадный полк под командованием Владимира Серпуховского. Битва по преданию началась единоборством. Александр Пересвет, русский богатырь-монах, и Мурза Челубей, богатырь-ордынцев, разогнав во весь опор лошадей, вонзили друг в друга копья и упали замертво. Первые яростные атаки ордынцев почти полностью уничтожили передовые части русичей, прорываясь к княжескому стягу, знамени. Однако Дмитрий, понимая, что от этой битвы зависит судьба России, встал как простой воин в ряды своего войска. И даже гибель его воеводы Михаила Бренко, надевшего доспехи князя, не подорвала боевого духа русской дружины. Ключевую роль в победе сыграл мудрый и удалый волынский воевода Дмитрий Боброк. Он сдерживал нетерпение засадного полка и князя Владимира до той поры, пока монголы, уже торжествуя победу, не подставились под удар. И удар засадного полка обеспечил перелом в ходе битвы, и все другие русские части, то, что от них осталось, перешли в общее наступление. Разгром был полный, войско Мамая перестало существовать. Спаслись лишь немногие. А вскоре бывшие союзники, генуэзцы, убили некогда могущественного правителя Золотой Орды, потерпевшему к тому времени еще одно поражение – от хана Тахтамыша. Восемь дней стояли русские на Куликовом поле, ставшем навеки символом русской славы и величия. Они оплакивали собратьев, отдавших жизнь за други своя, за Святую Русь, и хоронили их. Десятки тысяч человек остались лежать в этой земле. Летописец называет имена некоторых из них – Прочих же князей и бояры, воевод, и княжат, и детей боярских, и слуг, и пешего воинства, тьмочисленные множество погибло, и кто сможет их исчислить?» По всей Руси праздновали великую и долгожданную победу над проработителями. «По русской земле», — говорит с гордостью и радостью автор Задонщины, литературного памятника о победе над ордынцами, распространилась веселье и отвага, и вознеслась слава русская. «Куликовская победа» — событие для Руси переломное, А ее главный организатор, князь Дмитрий Иванович, приобрел значение национального вождя Северной Руси в борьбе с внешними врагами. Русь под московскими знаменами одержала первую народную победу. Она вызвала национальный подъем во всех сферах жизни, и в хозяйстве, и в культуре. С этих пор Ордания уклонно шла к своему распаду, закату, а Русь же, наоборот, к объединению силы и земель и окончательному освобождению от господства чужеземцев. В следующей беседе Мы поговорим о истории Руси 15 века.